Книга повествует о судьбе 17-летней девушки, семья которой попала в историческую катастрофу 1937 года. Разрушение, гибель семьи, заключение юной Тамары в лагерь, беспредел, мрак и унижение воскрешают трагические страницы проклятых сталинских времен. Многие страницы посвящены рассказу о том, как реальность неволи вместила в себя и встречи с интереснейшими людьми, как в молодой девушке открылось яркое актерское дарование и о том, как сложилась ее личная жизнь. Книга читается с захватывающим интересом благодаря незаурядному литературному дарованию ее автора. От автора Эта книга могла возникнуть только потому, что во мне жила неотменимая потребность вернуть в жизнь хотя бы некоторые имена, обстоятельства прежних лет и судьбы ушедших людей. Эти люди мучились, страдали и погибли, не реализовав своих богатейших возможностей. Их мужество, человечность, их дружба сформировали и спасли меня». Спасли тогда, когда спасение казалось невозможным. Моя благодарность им предела не имеет. Если эта повесть затронет души тех, кто найдет в себе желание пройти вместе с нами по этапам отчаяния и надежд, я буду полностью вознаграждена. Хочу всем сердцем поблагодарить всех, кто поддержал меня – своей глубокой личной взволнованностью и широтой, верой в меня и словами одобрения после создания этой книги. Особенно благодарю а. Тамарченко а. Тамарченко г а л и ц к о г о В.А., Тамарченко А.В., Тамарченко Г.Е., Яровую В.Б., Покойного Рудницкого К.Л., Дружинину С.В., Тверовскую к е п и т к е в и ч тамара владимировна глава 1 и никакого розового детства Анна ахматова начало двацатых петроград вокруг многое доламывалось многое только начинало быть и Революция, гражданская война, все, что произошло с устоями общества и убеждениями людей, все это пришлось на пору молодости моих родителей. Отец и мать встретились на фронте во время гражданской войны. Мать Ефросинья Федоровна — русская Тогда только-только окончила гимназию, как и многие ее сверстницы, уверовав в революцию, ушла на фронт, где ее определили машинисткой при штабе дивизии, комиссаром к о т о р ы й был мой отец. Отец Владислав Иосифович, поляк, родился в Риге. Незадолго до Первой мировой войны подошел возраст призыва, его взяли в армию. Там, по-видимому, и сформировались его взгляды. Во всяком случае, его приход в революцию был шагом вполне обдуманным. В 1918 году отец стал членом РКПБ. На его фотографии, подаренной маме и помеченной февралем 1919 года, написано «Вспоминай в е л и й к у Мозырь, Гомель, Бобруйск». Очевидно, эти пункты перемещения их дивизии. Как они потом попали в плен к Петлюре, не знаю. Нелюбопытная к жизни родителей юность уточнить эти обстоятельства не удосужилась. Запомнила только, что оба были приговорены к расстрелу, но весной в валенках бежали из плена». Знаю также, что на фронте отец был тяжело контужен. Родители поженились после войны. Я родилась в 1 9 2 0 В том же году они переехали в Петроград и поселились в довольно занятном доме.